Братья, сестры и олени. Семейные забавы. Братские и сестринские отношения в сказках обычно не из простых. Старшие братья вечно норовят оставить младшенького с одним только котом из всего завещания. А сводные сестры Золушки никогда не позовут ее на пижамную вечеринку. Но в сказках бывает и иначе. Обратимся к собранию народных сказок Пентомерон 2 опубликованному Джамбатистой Базиле в Неаполе в 1637 году. Там есть история, которая называется «Олень-оборотень». Один бездетный король, желая обзавестись потомством, щедрой рукой раздавал милостыню нищим и паломникам. Он был уверен, что широта души важнее анализы на подвижность спермы, но растратил все имущество и так и не получил желаемого. Тогда король решил прибегнуть к другой тактике. Взял арбалет, заперся в своем замке и стал отстреливаться от попрошаек и коллекторов. Как-то раз к нему проник паломник, который поклялся, что знает, как помочь горю чем лишний раз укрепил его величество в мысли, что добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Оказалось, что нужно всего-навсего изловить в море дракона, вырезать у него сердце и приготовить королеве на гриле. Долго ли, коротко ли, план сработал, и у королевы родились двое сыновей — Фонзе, Канелора. Как сильно они были похожи на паломника, история умалчивает. Братья так полюбили друг друга, что выглядело это почти противоестественно. Видя, как они друг к другу привязаны, ревнуя ужасно, королева решила убить канелора. Да, отношения в этой семейке вызывают много вопросов. Когда братья отправились на охоту, Мать прокралась в шатер, где сидел Канелора и плавил свинец для пуль. Схватив форму для литья пуль, она ударила сыночку прямо по лбу. Замахнулась второй раз, но тут вошел Фонза. Все притворились, что говорили о погоде. Канелора надвинул шляпу на лоб и не сказал брату, что у матушки случился нервный срыв. Сказал только что. Похоже, пора им все-таки сепарироваться. Фон зарастроился, но признал, что брат прав. Канелора воткнул в землю кинжал и оттуда забил ручей. «Если вода прозрачная, — сказал он, — значит, и у меня все путем. Если бурлит, значит, рыбы пукают. Ладно, это значит, что у меня что-то идет не так. А если источник иссякнет, то все. «Угу», — ответил Фонза, «а бы Тогда Конелора воткнул в землю меч, из которого вырос мир. Его система символов была еще проще. Если дерево зеленое, братец в порядке. Если зачахнет, звоните 911. Затем... Канелор опустился странствовать по свету. Долго ли, коротко ли, нашел он себе принцессу в жены. Звали ее Фенича. Только стало все налаживаться, как он снова намылился на охоту. А ведь тесть предупреждал, что водится в этих лесах великан-оборотень, который заманивает сладкоголосых симпатичных мальчиков в пещеру, и больше они к своим принцессам не возвращаются. Ну, у Канелора же вафельная разметка на лбу, ему все нипочем. Стал он преследовать в лесу прекрасного оленя. Тут началась снежная буря, стал принц искать укрытие и видит. Пещера. Оборотень, пещера, думает он. Да нет, просто совпадение. А тут олень как раз к пещере подходит. Тук-тук, говорит он. Можно мне тоже в этом Баден-Брекфуст переждать непогоду? Конечно, отвечает канелора. А ты случайно не великан, оборотень? Нет, говорит олень. Я олень. Вот слышишь? Бэ -э, -э, -э, -э, -э, -э, э Тогда ладно. Только я тебя боюсь. Пожалуйста. «Привяжи своих собак, стрянув своих лошадей, положи меч на пол и держи руки так, чтобы я видел». Короче, это оказался оборотень. Никто не ожидал, конечно, такого поворота. А тут и Фонза заметил, что с ландшафтным дизайном братца творится что-то неладное. Поскакал на помощь и тоже попал в пещеру. Но он на уловку не попался, и его псы растерзали великана на мелкие клочки. «Потому что, кто брата тронет, завалю!» Жили они, короче, долго и счастливо. Фонза отправился к себе в королевство, а Канелора даже передал маме письмо. «Все прощаю. Готов встретиться в людном месте при свидетелях, при условии...» что ты посещаешь курсы по управлению гневом. Мораль. Берегите себя, не оставайтесь один на один с женщиной, которая сожрала сердце дракона, и не впускайте в свою жизнь оленей. У сестер, кстати, тоже бывают вполне теплые отношения. Есть такая шотландская сказочка, записанная поэтом и писателем, Андрю Лэнгом, на Аркнейских островах. Жила-была девушка по имени Кейт, у которой была очень красивая сводная сестра Анна. Анна была дочерью короля, а Кейт — его новой жены. Но так уж вышло, что Кейт особой миловидностью не отличалась, а Анна брала все ленточки с мисс «Самая красивая сестра 188». Несмотря ни на что, Анна и Кейт подружились, заплетали друг другу косички и делали архитектуру бровей по одному купону. Только мать Кейт все никак не могла успокоиться от того, что дочь ее не дотягивает. Тогда она договорилась с птичницей, и та заколдовала Анну так, что ее голова превратилась в овечью. Анна и Кейт отправились в рамках медицинского туризма искать лекарства от овечьей головы. Вместо того, чтобы сначала подать заявление на мамашу Кейт, по статье 111, часть 3 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группы лиц по предварительному сговору». Долго ли, коротко ли, набрели они на королевство, где жили два принца, Один из которых тоже страдал от неизвестной хвори. Он был бледен, с субфибрильной температурой, страдал мигренями и слабостью. Мононуклеоз! Первым делом подумала Кейт, но промолчала, а то еще на костре сожгут. Любопытно при этом, что еженочно к принцу представляли сиделку или сидельца, а на утро они исчезали. Текучка персонала знатная, но резюме у сестер были так себе, а кушать что-нибудь надо. Поэтому Кейт устроилась в ночную смену подежурить у постели принца. В полночь хворый юноша встал и отправился плясать в холмы фей. Там он вестимо облизал все марки и побурлил чем-то, что напоминало лампу джина, а потом вернулся в постель разбитым и слабым. А Кейт на обратном пути столкнулась на холме с младенцем Фейри, который играл с палочкой. «Вот», — сказал он наставительно, «три удара этой палочки могут вернуть человеку с овечьей головой голову человечью». «Надо же, какое совпадение!» — подумала Кейт, еще не догадываясь, что это была контекстная реклама. Девушка отвлекла малыша орешками, которые у нее были при себе, и захватила сомнительное средство с собой. На вторую ночь тот же самый младенец подсунул ей в обмен на орешки птицу, мясо которой должно было излечить принца от неизвестной хвори. Хотя Рихаб справился бы лучше. Так у нас получились два здоровых привлекательных принца и две очаровательные девушки. Они все переженились и жили долго и счастливо. Тут могла бы быть шутка про свинг, но ее не будет.